«Белая вода», глава первая. Множество раз Вергильев проигрывал в сознании, как произойдет его увольнение с государственной службы. Он воображал самые экзотические варианты, включая появление в своем кабинете с окнами на Москву-реку оперативников, обыск под конвойный позорный вывод из здания под недоуменно заинтригованные взгляды сослуживцев. И хотя Вергильева не за что было хватать, он имел в виду такой вариант – потому что на исходе десятых годов 21 века в России могли посадить кого угодно и за что угодно. Страна выдавливала из своих пор коррупцию, как чуть раньше рабство, а чуть позже коммунизм. По рабству во второй после отмены крепостного права раз крепко ударили в декабре 91-го, когда красный с серпом и молотом флаг СССР нехотя сполз с мачты над Кремлем, а вместо него вверх шустрым тритоном скользнул белый-синий-красный российский. Если вообразить, что красный коммунистический пролетарский цвет символизировал рабство, то его концентрация в России в конце 1991 -го года снизилась ровно на две трети. В российскую жизнь победительно влились два новых цвета – синевато-голубой цвет однополой любви и белый – в восточной традиции цвет смерти, а в западной – политического протеста против авторитаризма и ограничения прав человека». Коммунизм нынешние пропагандисты сравнивали с глубоко засевшим в душе под кожей народа гноем, который можно было выдавливать по капле, как рекомендовал Чехов, а можно хирургически скальпелем рассечь плоть, душу, чтобы гной злился в окружающую жизнь зловонной рекой. Пока щадя народ выдавливали по капле, но и скальпель держали наготове. Благо оскорбительно назревший, Ступенчатый мясного мрамора гнойник мавзолей Ленина был у всех на виду. Впрочем, его пока не трогали. Врачующие народную душу хирурги знали, что в действительности мавзолей не гнойник вовсе, а сухой струп. Куда большее опасение вызывал неуничтожимый засевший в коллективном бессознательном народа вирус сталинизма. Против него, как против СПИДа, были бессильны любые лекарства и вакцины. Генералисимус, затмив по умолчанию Гитлера, был объявлен главным злодеем 20 века. Однако сталинизм, как явление, не поддавался расшифровке. Ни идеология, Сталин был не образован, нигде после семинария, откуда его выставили за хулиганство, не учился. Ни учение, кто после смерти Сталина развивал его идеи. Ни руководство к действию без разрешения Сталина в стране и муха не летало. Тогда что? Вещь в себе, средство, позволяющее решать неразрешимые проблемы? Построить социализм в отдельно взятой стране? провести коллективизацию и индустриализацию, побудить или понудить, не суть важно, народ к массовому героизму во время войны, в кратчайшие сроки восстановить народное хозяйство, создать ядерное оружие и тем самым обезопасить страну от нападения, запустить в космос спутник, а потом первого в мире космонавта, до этого, правда, Сталин не дожил. Можно было, конечно, расшифровать сталинизм как превосходящее меру насилия, принуждение к рабству, но любое насилие, конечно, во времени и пространстве, а рабы не побеждают в мировых войнах и не рвутся в космос. Так что, если это и было рабство, то особенное, во имя чего? Неназываемого необъяснимого чего и боялись. Как, черт ладана, дисталинизаторы. Пока что вирус лечили терапевтически. Коллективизация вредоносна. Не будь ее, не было бы и голода, унесшего миллионы жизней. Индустриализация ошибочна. Промышленность развивалась не за счет прогрессивных технологий и научных открытий, а каторжным трудом согнанных с земли крестьян. С ядерным оружием тоже понятно. Преступник берия украл секретные чертежи у американцев. Да и победе в мировой войне нашлось объяснение. Народ выиграл войну не благодаря, а вопреки Сталину. Тем не менее, через 60 лет после смерти генералиссимуса Забывший про былые победы народ как-то вяло занимался десталинизацией собственного сознания. Можно сказать, держал сознание и десталинизацию, как семечки и мелочь, в разных карманах. Народ равнодушно отнесся к идее разжаловать Сталина из генералиссимуса в рядовые, ввести в ука карающую за похвалу Сталина статью. Во всем, что касалось генералиссимуса, народ стыдливо сжался к стеночке, как церковный староста в стриптиз-клубе не радовали демократическую общественность и результаты социологических исследований. В позднесоветские и раннероссийские времена, когда Сталина только-только разрешили ругать, 90% граждан относились к нему с отвращением и ненавистью. А после 25 лет непрерывного печатного и телевизионного поношения генералиссимуса, ненависть и отвращение к нему испытывал лишь каждый десятый гражданин России. 90% прочих граждан либо одобряли деятельность Сталина, либо угрюмо молчали с ненавистью и отвращением, глядя уже на задающих неуместные вопросы социологов. Неадекватное поведение народа сильно напрягало демократическую общественность, неутомимую в поисках все новых и новых свидетельств чудовищных сталинских преступлений. Рука об руку с десталинизацией общества в России шла кампания по искоренению коррупции, Еще не главного, до конца столетия было далеко, но уверенно претендующего на эту роль зла 21 века. Коррупцию некоторые отважные публицисты уподобляли нездоровому жиру, заблокировавшему государственный организм. Этот, где твердый, как кость, где мягкий, и липкий, как латекс жир, мешал государству даже не развиваться, а просто правильно существовать, действовал на него, как наркотик». Деформированные коррупцией, невосприимчивые к слезам граждан, ороговевшие как когти органы власти, оживали только в том случае, если в них впрыскивались новые порции наркотического жира, а именно неправедные в виде взяток, откатов и так далее деньги. Липосакция давно назрела, но вот беда никакая другая сила не могла заставить шевелиться государственный механизм. Народ существовал по Евангелию, как птица небесная, у которой ничего нет, который не сеет и не пашет, а только поет да что Бог послал. Точнее, что не доклевала власть по причине малости или рассыпанности. В песне «Народа птицы», больше похожей на злобный матерный вой, был различим вопрос, если коммунизм, разновидность вековечного русского рабства, то чьими трудами созданное добро присвоили самозваные собственники-коррупционеры? Почему они в шоколаде, а народ в бесправии и нищете? Выходило, что жир перемешался с гноем, а коррупция с рабством, коммунизмом. Выдавливая рабство и коррупцию, российская власть выдавливала в небытие саму себя. Вместе с нефтью и газопроводами, старыми добрыми советскими металлургическими и химическими производствами, офисными небоскребами, английскими, футбольными и американскими баскетбольными клубами, могучими спецслужбами, тайными сбережениями и недвижимостью за пределами собственных границ, которые уже по одной этой причине никак нельзя было закрывать. Но в истории крайне редки случаи, когда власть выдавливала саму себя в небытие. Пожалуй, единственный пример СССР конца 80-х годов прошлого века. Правда, и тогда власть выдавила себя не в небытие, а в собственность. уставшие от смехотворных партмаксимумов и казенных дач с номерными жестянками на стульях, тогдашние начальники решили, что собственность превыше власти. Страна распалась. К власти пришли новые люди, которые быстро поняли, что собственность без власти, как пиво без водки, жизнь на ветер. Жизнь равно собственность плюс власть. Деньги – наше все. Две формулы стали золотыми ключами в уравнении современного российского государства. Ими отпирались любые двери. Единственное, что не устраивало новых держателей нашего всего – конечность жизни, следовательно, собственности и власти – Государство не жалело средств на исследования по продлению жизни. Ген старения, неотвратимо как высшая справедливость, переходящий в ген смерти, был метафизическим врагом российской власти, как, впрочем, и всех на свете богатых людей. Смерть должно быть, казалось, ему смехающимся в усы Сталину. От смерти и Сталина нельзя было откупиться. Их можно было только бояться и ненавидеть, что, собственно, власть и делала. Одна объединенная сущность, смерть и Сталин, противостояла другой – деньги и коррупция. Поэтому под машину борьбы с коррупцией могли попадать только случайные пешеходы на этой неими проложенной улице. Стреляли не по целям, а по площадям, ловили случайную для выполнения плана рыбешку. Да и сеть, которую ловили, была раздвижная. Рыба всегда имела шанс проскочить, откупиться – Попадалось лишь самое наглое, упертое, много о себе возомнившее, стремящееся в политику, принципиально не желающие делиться финансовой чешуей. Золотые ключи бесконечно расширяли пространство коррупции, распространяли его на все стороны человеческого бытия. Борьба с коррупцией не являлась исключением, одновременно превращая в коррупционеров как борцов с ней, так и тех, кто от них откупался. Именно об этом, помнится, размышлял Вергильев в день, точнее «Утро Икс», просматривая в кабинете за рабочим столом свежие газеты. Хотя с некоторых пор чиновникам в Доме правительства и в Кремле рекомендовалось начинать рабочий день с изучения новостей благосферы, именно там полагал начальство на бескрайних цифровых полях интернета прорастали зерна общественного мнения, паслись виртуальные зверьки, некоторых из которых следовало прикормить, а некоторых немедленно пристрелить. Для этого в администрации и правительстве существовали специальные службы, управляющие армией так называемых компьютерных роботов. Эти роботы многотысячным и разноадресным восторженным ором поддерживали и развивали нужную мысль, а мысль, вредную, ненужную, глушили злобным матом, многотонным носорожьим топотом, хранили под кучами словесного навоза. Компьютерными роботами командовали сплошь молодые люди, не ведающие, что такое костюм и галстук, причудливо подстриженные в татуировках с серьгами в ушах. А одна девица тогда же с серебряным шариком на самом кончике языка. Вергильев как-то оказался с ней за столиком в буфете и, помнится, не мог оторвать взгляда от вспихивающего на солнце шарика, когда она облизывала губы. А делала она это часто, видать, славно поработала ими и шариком ночью. Вергильев, однако, работал по старинке. Сначала просматривал газеты, а следом обзоры, которые составляла специальная аналитическая служба. В аналитической службе работали люди посолиднее. Они поголовно ходили в костюмах, правда, каких-то морально устаревших, обвисших. Костюмы, как, собственно, и сама аналитика в органах власти, не поспевали за жизнью. Единственной допустимой вольностью в аналитической службе являлась борода. У одного дяди она была необычайной длины, разделенная как водопад на две неравных, не спадающих к животу струи. Однажды этот, похожий на раскольника бородач попался на глаза шефу незапланированно сохранной свиты, проходившему по этажу, где размещались аналитики. Должно быть, знающий специалист, уважительно раскланившись с бородой, заметил шеф, не боится старообрядец, что попадет под сокращение или на досрочную пенсию. Чем он занимается? Свита, с трудом поспевающая за энергичным, летящим по коридору, как молодой кабан шефом, не смогла ответить на этот вопрос. Нашелся лишь один, явно достигший предельного для государственного служащего возраста товарищ, которому нечего было терять. «Да ничем, хером груши околачивает, как и все остальные. А вы их подбираете и приносите мне», — усмехнулся шеф. «Я ими лакомлюсь, а потом вношу предложение в правительство. Народ стонет, а весь мир над нами смеется». «Какая власть», — возразил будущий пенсионер, — «такие игруши ей к столу». «Какие игруши к столу», — ответил шеф, — «такая и власть». «А почему?» — обвел глазами свиту. «Потому что ваша неутолимая мечта, чтобы муж, то есть представитель власти, которого вы обслуживаете, объелся с игруш. Ничего личного», — похлопал по плечу будущего пенсионера, — «это системное противоречие, правила игры». Шеф заступил на высокую должность не так давно, успел совершить, как полагала свита, ряд серьезных ошибок, поэтому, как опять же полагала свита, недолго ему оставалась кабинется в двух больших кабинетах в Кремле и в Доме правительства. То есть доставшееся новому, объединившему две должности шефу от двух предшественников комбинированное свита, надеялось его пересидеть, переждать, как стихийное бедствие. Или если он начнет по аппаратным понятиям беспредельничать, увольнять уважаемых людей, нарушать не им установленные правила, подставить так, чтобы его самого убрали. В Тамбовской области писали в газетах «Борцы с коррупцией» накануне выборов в областное законодательное собрание задержали учительницу, купившую школьникам тетради за собственные деньги. В бюджете школы такая статья расходов не значилась, а родители школьников почти поголовно работали на местном оборонном предприятии по производству фильтров для авиамоторов – которое было закрыто из-за глобального экономического кризиса. Учительницы инкриминировали превышение служебных полномочий и подкуп избирателей, каковыми являлись безработные родители школьников, предположительно проголосовавшие за коммунистов. На Дальнем Востоке антикоррупционеры прямо в кабинете повязали вице-губернатора, распорядившегося перечислить деньги в подлежащие расформированию и, соответственно, снятый с довольствия детский дом, где на подножном корму проживали 60 никому не нужных сирот. Вице-губернатору было вменено нецелевое расходование бюджетных средств. Отложив газеты, Вергильев задумался над тем, как в 30-е годы и позже перебирал людишек по образному выражению Ивана Грозного Сталин. Почему он не использовал такой универсальный повод, как коррупция? Зачем надо было делать из Рыкова, Бухарина, Зиновьева и прочих шпионов и вредителей... Подсыпающих в тарелке шахтером толченое стекло, опрыскивающих портьеры в кабинете товарища Ежова ядом, кусающих в параксизме страсти за грудью медсестер. Гораздо проще было объявить их ворами, коррупционерами, если, конечно, в то время использовался этот термин. Наверное, Сталин хоть и презирал своих врагов, но не до такой степени, чтобы сшить им банальное воровство слишком мелко. В тридцатые годы история печатала шаг кованными подметками по хрустящим, как сухари, черепам сквозь лес, вскинутых в приветствиях рук. Время вождей, и перекройки границ, великих и страшных свершений. У больших вождей не могло быть ничтожных врагов. Враг вождя – негатив его воли. Вождь хочет накормить народ. Враг подсыпает в общенародную тарелку толченое стекло. Вождь хочет возвысить женщину-мать, женщину-труженицу – Враг подло кусает ее за грудь гнилыми зубами. Вождь хочет прирастить территорию государства, принять под свою могучую руку мыкающие горе соседние народы. Враг продать Украину фашистам, Карелию Финам, Дальний Восток японцам и так далее. Чтобы народ понял масштаб предстоящих свершений, ему следовало продемонстрировать масштаб противостоящего зла. Вот почему кровопийцы, перефразируя поэта Иосифа Бродского, были Сталину милее, чем Варюге. Доживи до 1937 года Яков Свердлов, его бы судили вовсе не за наполненный золотом и бриллиантами сей в кабинете. Его бы судили за то, что в 20-ю годовщину Великого Октября с дирижаблей несущих портреты товарища Сталина над колоннами демонстрантов должны были распылять по его указанию смертоносные бактерии. Но товарищ Ежов схватил за руку подлых убийц. А может, Сталин хотел, чтобы библейские преступления, которые инкриминировались бывшим соратникам, были сопоставимы с тем, что эти люди творили во время гражданской войны и после во славу победившей революции? Дела генералиссимуса были объемны, как голограмма, причудливо сливающая в единую реальность слова «судьба» и «суд». «Гуляет ветер судеб», — вспомнил Вергильев строчку из стихотворения «Судебный ветер». Эта простая, но действенная логика, правда, в извращенном виде присутствовала и в действиях нынешних борцов с коррупцией, поднявшихся во власть на взятках, откатах и прочих одним им известных преступлениях. Хватает подписавших не те бумажки учительниц, Председателей домкомов, перемудривших с капитальными ремонтами подъездов, табельщиц, неправильно закрывавших наряды, они превращали борьбу с коррупцией в абсурд, хотя и на неизмеримо более низком, нежели сталинские процессы уровня. А почему бы, внимательно посмотрел на проплывающий по Москве реке белый речной трамвайчик Вергильев, не осудить постфактум Свердлова за бессудную казнь царской семьи, Он не сомневался, что народ откликнулся бы на такой суд с большим энтузиазмом, чем на предполагаемое разжалование, правда, пока непонятно кем, неужели нынешним гражданским министром обороны генералисимуса вредовые? Трамвайчик вдруг притормозил, подозрительно закрутился точно напротив окон кабинета шефа. Вергилиев рассеянно подумал, что если бы террористы захотели оставить страну без высших руководителей лучшего варианта, чем ракетный обстрел кабинетов кремлевских и краснопресненских кабинетов с воды, трудно придумать. «Суда не будет», – вздохнул Вергильев. «Этот погибший, кажется, в 1919 году, при невыясненных обстоятельствах, провозгласивший красный террор парень с папироской в пенсне и в кожной куртке, умел решать вопросы. Такие люди бесценны во власти и для власти во все времена». Сталин тоже умел решать вопросы, но, видимо, решал их как-то не так, как Свердлов. Решая один вопрос, ликвидируя Российскую империю, он породил другой, создал сверхдержаву, СССР. Этого ему до сих пор не могли простить, в отличие от Свердлова, которому легко простили казнь царской семьи. Никто не собирался его судить, как Сталина, которого хотели не просто судить, а еще и разжаловать. Суды обретают определенную независимость, работают по закону. Продолжил хаотичный экскурс в историю Вергильев только когда в государстве есть идеология, когда ее нет, точнее, когда вместо идеологии деньги, суды безвольно плетутся во след следствию, продаются и покупаются. Кто вовремя не занес, сидит за украденную елочную игрушку. Кто занес, не сидит за уведенный миллиард или убийство. Вергильев недавно смотрел статистику. В 1937-м кровавом сталинском году суды СССР не утвердили 14% обвинительных приговоров. В демократической России во втором десятилетии 21 века они безропотно утверждали 99,3% обвинительных приговоров. «Государство – это идеология плюс власть», заключающая социальный контракт с населением, Россия, перелистал последнюю газету Вергильев, при том, что государство было, есть и всегда прибудет узаконенной несправедливостью, «Деньги плюс власть минус социальный контракт с населением – это что-то другое, это возможность сначала владеть всем, а потом превратить все в деньги. Это корпорация по распродаже выморочного имущества. Если их не остановить, будет продано все, включая землю, воду, воздух, огонь и таинственный пятый элемент. Но я служу этой власти», – вздохнул Вергильев. «Сам являюсь ее ничтожной, точнее, вспомогательной частицей». Поэтому, собственно, нам не с чем бороться, кроме как с коррупцией, терроризмом и Сталином.